Серёжка. Тётя Таня стремительно толстела. На её огромном животе круглой лифтовой кнопкой торчал пупок. Её дочь Наташа поделилась со мной секретом. В животе моя сестрёнка. Скоро её оттуда достанут, и мы сможем все вместе играть. С ужасом я смотрела на растущий день до дня живот и представляла, как в его темнице томится пленница и маленькая девочка. И как в особенный день нажмут на кнопку пупка, живот раскроется, и оттуда выскочит немедленно желающая присоединиться к нашим играм живая весёлая девочка. Но вместо девочки из живота выскочил мальчик. "Пусть мальчик. Ну где-то же ещё есть девочка?" спрашивала я родителей. "Нет никакой девочки, только мальчик. А как с ним играть? С ним нельзя ещё играть?" Он умеет только лежать и плакать. Мы всей толпой встречали его в роддоме. Февраль, мокрый снег в перемешку с ветрами. Все в шубах и шапках. Обступили тетю Таню и белый сверток в ее руках. Я все еще жду чудо появления девочки. Но папа поднимает меня на руки. «Вот, посмотри!» Я вижу большое белое одеяло, опоясанное красной лентой. и из него, словно из иллюминатора, выглядывало крошечное красное лицо. Прошло еще немного времени, и мы приехали к тете в гости. Радостная Наташа выбежала нас встречать и скорее повела хвастаться братом. В кроватке у Лилюкал, частично высвободившись из пеленки, благодушный младенец, совершенно курносый, круглый, лысый. Вы передавали с рук на руки. Казалось, он also был всем рад, болтал ручками и ножками и успел за наше короткое пребывание написать и на меня, и на маму, младенческой молочной мочой. Он лет до пяти был круглым, смешным, с ямочками на щеках, похожим на маленького Евгения Леонова. Ел с большим аппетитом всё подряд: кашу, картошку, котлеты и ни от чего не отказывался. Мы с Наташей приспособили его для своих игр. Предлага ей забили ролей: щенка, котёнка, зайчонка нашего сына. Носил его по квартире в хозяйственной сумке, катали в детской коляске. В основном он всё сносил безропотно, но иногда сопротивлялся, плакал. Родители нас ругали. Мы обижались на него: "Зачем жалуешься? Не будем с тобой играть". Мы сердились на него и по другим незначительным поводам. Когда мы строили шалаши задеяла Он первым вползал в наше убежище и занимал всю середину, так что нам приходилось ютиться по углам. Наивно раскрывал наше местонахождение в прятках, наши тайники и секреты, ходил за нами следом, а мы хотели играть одни, без него. Летом, когда мы жили в деревне с одной тетей Таней, в обеденные часы его укладывали спать на большом диване. Наташу или меня просили полежать рядом. Я смотрела на его спящее нежное лицо с полуоткрытым ртом и длинными ресницами. Под майкой поднимался и опускался с каждым вдохом и выдохом его защитный животик, круглый, словно щенячье брюшко. Я смотрела так на него, когда ему не было и года, и когда исполнился год, а потом 2, 3, 4. Серёжка уже гонялся за мной с железной машиночкой в руках, чтобы ударить по колену, а я хотела в ответ ударить его по жопе. Меня ругали, потому что я была уже большая, а он маленький. И тогда я с ненавистью и обидой смотрела на его круглое, вспотевшее от игр лицо. Но когда он засыпал, потерянные между усобицами дня бесконечные чувства любви возвращались снова. Он спал, такой маленький на большом диване, совсем один и тихо, почти бесшумно дышал. На ночь тетя Таня рассказывала по его требованию монотонным, решенным интонацией голосом, всегда одну и ту же сказку — «Крошечка-хаврошечка». Мы все знали ее наизусть. Когда тетя Таня пропускала отдельные эпизоды или даже слова, Сережка тут же дополнял. Что ему нравилось в этой страшной сказке об убитой корове? Была корова, мясо, кровь и кости, а стало дерево. весной убранная цветами, летом усыпанная яблоками. «Залейте ко мне в одно ушко!» — убнила тетя Таня. «А в другое вылезь!» — сажал Сережка. «Спи, глазок, спи, другой!» — на пятом кругу повторяла тетя Таня. И Сережка засыпала. Ночью, когда дедушка возвращался с рыбалки, его машина освещала потолок бередящими душу светлыми полосами, Серёжка просыпался свеженький, будто и не спал. Подбегал к окну: "Деда, деда, деда!" Они любили друг друга. Однажды дедушка вернулся с рыбалки выпивший. Долго тихо сидел в соседней комнате, а потом запел песню о лучине, погашенной навсегда, как жизнь. Серёжа вышел к нему. "Лучину пел дедушка", и Серёжка, умевшие едва говорить, тянул последнюю букву каждого слова. Это было не пение, а вой старого пса и щенка, большого человека и маленького. В школьные годы Серёжка, тихий, скромный мальчик, приезжал к нам на осенние и весенние каникулы. Утром родители уходили на работу, сестра в университет, и мы оставались одни. Я ему жарила яичницу. Он съедал только половину. И тус не охотой, безвозвратно утратив свой знаменитый аппетит. Потом лежал на маленьком диванчике в моей комнате и читал книги. Особенно любил серию "Онизнаки" и Денискины рассказы. В обед мы смотрели фильмы, шедшие в 12 часов по будням по первому каналу, а потом шли на горку напротив нашего дома. Серёжка катался на санках, а я на ледянке. После улицы у него были красные, как яблоки, щёки. возвращались домой в белых крошках снега с головы до ног и долго в подъезде счищали друг с друга оледенелый снег он приехал к нам в гости когда ему было и 12 и 13 мы опять смотрели какие-то программы о чём-то разговаривали пили чай моя сестра была его крёстной а потом перестал приезжать мы стали отдаляться стесняться друг друга забывать расходиться Когда умерла наша тётя Алька, мне было 20, а Серёже 16. Он рыдал у гроба, ходой высокий подросток, какой-то совершенно чужой и незнакомый. После похорон мы с Серёжкой мыли посуду, ни о чём между собой не разговаривая. Но я чувствовала его близко-близко. Холодная вода из колодца и неубывающая гора тарелок. Я до сих пор помню его красные от холодной воды руки и заплаканные глаза. о номер, когда ему исполнилось 19, в страшном безнадёжном саром зимнем феврале, в котором когда-то и родился. Может быть, ему думалось, что если он залезет в одно ушко, то вылезет из другого, в другом месте. И он попробовал. После смерти он снился мне в белом костюме. Я не была на его похоронах и не видела его в гробу, и никогда не видела этот костюм. Но его мне рассказали позже. Похоронили именно в таком. Однажды в годовщину его смерти я встретила около метро женщину. Она продавала сделанные вручную игрушки. Среди них был щенок, шитый из диванной ткани, круглый глаза бусинами и красная полоска языка. Вместо носа круглая пуговица. Я зачем-то спросила: "А это мальчик или девочка?" Мальчик. Я его купила.